Глава девятая Первое, что почувствовал Павел, когда они вошли в садик перед скромным одноэтажным домиком Орлова, была ясно выраженная определенность. На этот раз он попал не в прошлое, а на тот свет. Перед домиком, под размашистым деревом, расположился стол, за которым сидело четверо человек. Но одно место, самое центральное, занимало большое кресло, совершенно пустое. На нем никто не сидел, но все взоры были прикованы именно к нему. Женщина в черном платке, вида абсолютно интеллигентного, но в то же время простого, что-то бормотала, обращаясь к жуткому месту. Рядом сидел лохматый полуголый человек фантастического вида. Он не то подпевал ее разговору, не то просто подвывал. С другой стороны сидела совершенно уже полузагробная старушка, но очень живая. Она что-то быстро записывала, прислушиваясь к разговору с пустым креслом. Четвертый, уже пожилой мужичок, явно и странно прыгал вокруг стола. На вошедших они сначала не обратили никакого внимания. Павел прислушался. «Спиридон у нас не летун, Григорий Дмитриевич, не летун!» — почти кричала в пустое кресло женщина в платке. «Он еще летать не может, он бегает!» «Бегает не от мира сего, а от себя самого, потому что Спиридон у нас мудрый!» Лохматый около нее дико завыл при слове «мудрый». Сам Спиридон, он оказался тем, который прыгал, не прислушался к этому слову. Он неистово прыгал и молчал. Записывающая толстая старушка блаженно улыбалась в ответ. К ней и обратилась Марина. «Григорий Дмитриевич, где?» «Как где?» — пролепетала толстая старушка. «Вот он!» — и она указала на пустое место. «А мы вокруг него, как дети!» «Но там пусто!» — смиренно сказала Марина. «Конечно пусто!» — ответила старушка. «Что у нас, вы думаете, глаз нет? Мы не видим, что ли? Но с самим Григорием Дмитриевичем, когда он в теле, мы и не осмеливаемся говорить. Мы молчим прием обыкновенно!» — И что? — спросила Таня. — И что? А когда он пустой, без тела, мы с ним и беседуем. Сам Григорий дмитрич вышел, скоро придет, а мы пока с его пустотой разговариваем. — Ах, вы буддисты, мои дорогие! — усмехнулась Марина. — Давайте знакомиться. Нам тоже охота с пустотой пообщаться. Улита Петровна скромно заметила старушка. Тот, кто выл, звался Колей. Марина вспомнила свой подвал, но Коля был по-другому. Разговорчивая женщина оказалась Анфисой. А вдали уже появился он, Гриша Орлов. Был он довольно мощным, рослым, лет как будто бы сорок, но среди такого тела выделялось огромное по внутреннему ощущению лицо, и на нем глаза, несоразмерные и совершенно казалось не связанной духовно и духовной и жизненной с этим лицом, ни со Вселенной вообще. Внешний взгляд был непонятно ошалелый, но внутренний мир глаз был, наоборот, неподвижно глубок, с мерцающими огоньками. На голове пролысина и обнажившийся череп был в чем-то бездонно неестественен. Одни глаза его с ума сводят. — пробормотала Улита Петровна. — Как же нам с ним при нем разговаривать? Орлов молча сел в кресло. — И определить его невозможно. Нету для него метафизических понятий, — подумала Таня. Спиридон перестал прыгать, и все как-то смирились. — Мы все записали, о чем мы с вами разговаривали в ваше отсутствие, Григорий Дмитриевич. Как-то по-деловому вполне рационально вдруг сказала Анфиса которая вела разговор с пустым креслом. Орлов молча кивнул головой. Таня не всегда могла выдерживать его взгляд. Что-то в ней разрушалось от него. Все же пришедшие поздоровались с ним. «Помогите нам, григорий Митрич!» — провыл Коля. «Если я тебе помогу, помрешь!» — отдаленно ответил Орлов. Коля сразу повеселел и забыл подвывать. «Он вас любит, Григорий дмитрич Умиленно прошипел, переставший прыгать Спиридон. «Хоть рабеет, но любит!» «Я любить меня никому не запрещаю», — холодно ответил Орлов. «Ты все балуешься, Спиридон?» — летун такие «Какое, Григорий дмитрич сам орабел Спиридон. «Ничего у меня пока не выходит». Он даже пошатнулся, задел стол отчего качнул собачок квасу на нем. Выражение лица Орлова все время менялось на поверхности. То оно было насмешливым, то жутким, то серьезным, то ошалелым. Но все эти выражения не имели никакой связи с его внутренним состоянием. Там были бездонность, глубина и огоньки, если смотреть, конечно, только человеческим, земным взглядом. «А ты меня любишь, Марина?» — вдруг спросил Орлов, резко и безотносительно, даже не глядя в ее сторону. «Кого тебя? Кого? Кто ты?» — Марина выговорила все это быстро и тоже резко. Спиридон, то ли от страха, то ли от неожиданности, соскочил со стула и упал. Но взгляд снизу был острый, направленный на Марину. «Хорошо», — сказала девочка, «хорошо», — также отсутствующий ответил Орлов. «Мы виделись последний раз», — выпалила Таня, — «во сне». Поправил ее Орлов. Григорий Дмитриевич внезапно вмешался, покраснев Павел, который после первого шока, дескать, попал на тот свет, стал приходить в себя. Все, что здесь происходит, очень напоминает надругательство над разумом человеческим. Это замечательно, давно пора, это своего рода инициация. «Ну, есть над чем подсмеиваться», — возразил Орлов и даже улыбнулся, но улыбка его была как на Луне. «Разум? Ну и что? Это то же самое, что надругаться над мышью. Ох, с вами, молодой человек! Гораздо жутче надо смотреть. Вот Марина это знает». «Мы к вам по делу, Григорий Дмитриевич», — заметила Марина. «Думаю, что да». Орлов наклонил голову. Глаза его, большие, ошалело потусторонние, смотрели в никуда. Тогда, Спиридон, вставай с земли, Собирай своих. Завтра продолжим. Страх перед пустотой опять прогонять будем. А мы пойдем в горницу. Прежние гости послушно исчезли, А новые, Марина с Таней и Павлом, Пошли в горницу. Выл ветер, но очень осторожно, боязливо. Облака на тускнеющем небе Неслись быстро, образуя какие-то фантастические лица и фигуры на небе, которые, тем не менее, быстро распадались. Но когда вошли в горницу, стало уютней. На столе квас, хлеб, яблоки. Забывая о безумии, гости расселись как бы вокруг Орлова. — Кваском-то угощайтесь, обидите, — скромно сказал Григорий Дмитриевич. Марина хихикнула. Налили все с удовольствием. Квас пили, словно какое-то небесное пиво, чуть ли не как амброзию, но немного протухшую к концу времен. «Что вы с ними все-таки делаете, Григорий Дмитриевич, с этими милыми людьми, которых вы только что видели?» спросила покрасневшая от мыслей Таня. «Да вреда им никакого», — добродушно ответил Орлов. «Я их просто трансформирую на время. И восприятие, конечно, тоже» сидят они перед пустым креслом, или еще как, и другими становятся. Но когда домой возвращаются, почти как все становятся. Они у меня тихие, работящие, все это им идет на пользу. Зачем? — коротко вырвалось у Марины. Да отдых это, Марина, отдых. А у них-то во время этих трансформаций стены этой пещеры... Люди вселенные ее называют, что ли, да? Расшатываются. То смерть свою высшую увидят, То небывалый мир, то спляшут. Это ли не на пользу? Чтобы не протухали и не думали о себе много. Чтоб расшатались чуток, живей стали. И для смерти ихней, и для жизни это хорошо. Они сами лезут ко мне. Быть хотят немного иными. А мне что? Я могу в этом помочь. Это не вредно даже для кошек. Но они в обычной смерти и жизни от этого веселей становятся. Такая уж у них всех натура. Один спиридон иногда отбивается. Бегун он. Бегает по всей России от одной загадки к другой. А загадки на каждом шагу. Милые они, эти детки. Это правда, Тань. Григорий дмитрич вот вы сказали, что видели меня во сне. Опять раскраснелась Таня. «Да я пошутил, Танюш, пошутил. Не во сне я тебя видела наяву в действительности, но в далеком мире, в таком далеком, в смысле пространства и времен, что и сказать я тебе не решаюсь. Ты испугаешься еще, а я пугать не люблю, хотя люди меня пугаются, но я от страха этого лечу. Ты и сейчас там, Таня». А по-человечьему раскладу и пониманию только еще будешь там. Но не скоро. Ох, не скоро, танюш Да? А где же? Нелепо пробормотала Таня. А, Танюша, голосок твой задрожал. Хмуро прохлепел Орлов. Глаза его огромные слегка улыбнулись. Он посмотрел отвлеченно на нее. Вот ты какая здесь. А там будешь... «Совсем другая. Другая, дочка, другая. Ты даже и вообразить сейчас не сможешь, какая ты будешь. Воображение рухнет, и не представишь». Вот так добродушно закончил он. Таня смутилась, не то от страха, не то от радости. «Не бойся, не бойся. Ты ж бессмертная, чего тебе бояться? Не утка ведь? Пей квасок-то, пей». «Что в нас вечно, ее Юрий Николаевич учит», — улыбнулась Марина, разряжая ситуацию. «И меня когда-то кто-то учил». «О, Буранов — это настоящее!» — развел руками Орлов и выпил кваску. «Правильно учит. Как же без вечного? Срам один жить без абсолюта. В пылинку превратишься, черти и те засмеют». Чуть даже с жалостливой интонацией, но не без потусторонней иронии, проговорил Орлов. «Мы не раз, Буранова, спрашивали о вас, Григорий Дмитриевич», — сказала Марина. Но на этот вопрос он все время молчит. «Хорошо, молчит, хорошо», — ответил Орлов. «Недаром говорят, что слово серебро, а молчание — золото». Человеческие выражения на его лице мелькали и исчезали, как тени. А о чем же вы говорили со мной там?» То есть бог знает где собралась с духом Таня, если можно так выразиться. Орлов остолбенело и серьезно на нее посмотрел. «Но это же передать невозможно. Вы что, Тань, там все иное. Не мечтайте о том, что вы говорили там. Для вас же лучше будет». Танечка даже сглотнула слюнку. Я чувствую, что вы говорите правду, истину. Так вот, какая я буду, непостижимая себе. — Обычная история, — поддакнул Орлов. — И не пытайтесь проникнуть, не дай бог. Кстати, могу вас поздравить. Вы дали мне там один очень полезный совет. Я им непременно воспользуюсь. Когда меня здесь не будет. У бедной Тани даже появились слезы на глазах, но волосы, казалось, чуть-чуть встали дыбом. «Таня, не переживай из-за непостижимости себя, не переживай», быстро проговорила Марина и сжала ее нежную ручку. Павел обалдело молчал, думая, квас не пил. «О, я порезался тут», — вдруг сказал Орлов и показал руку, из которой небольшой струйкой текла кровь. за гвоздь задел». «Ничего». Таня была потрясена этим не меньше, чем намеком о себе будущей. «Как? У Орлова есть кровь, и она течет?» Она с диким недоумением посмотрела на руку и потом на лицо Орлова. Марина расхохоталась, Орлов улыбнулся, кровь перестала течь. Павел по-прежнему цепенел. «А мы совсем забыли нашего юного друга», — обратился Орлов к своим гостям. Чую я, вы из-за него ко мне приехали. Что случилось?» Павел взял себя в руки и все подробно рассказал. Орлов расхохотался так, что еле удержался на стуле и, наверное, минут пять потом хохотал, не унимаясь. «Вот угораздило вас, беднягу, в эту ловушечку, молодой человек!» Наконец выговорил он. «Извините, в связи с этим я вспомнил один эпизод из моей одной очень отдаленной жизни, весьма тайно забавный со значением, потому и хохотал так долго». «Мне было не до смеха», — вставил Павел. Орлов немного поостыл. «Дети вы, дети», — сказал он, опять отпив кваску. «Ну, ладно», — он махнул рукой в сторону Павла. «Что вы переживаете? Вы же остались живы и вернулись. Если бы застряли, было бы хуже». «Я не могу понять!» — вдруг закричал Павел. «Как может сохраняться прошлое не в виде проекции, тени, а в живом, физическом виде? Как это может быть? Моя мать умерла, и, значит, в то же время она осталась жива, пусть и в прошлом? Она жива и мертвая одновременно? Или это не она, а кто-то другой в ее теле?» у меня ум раскалывается я не могу жить так больше павел даже стал топать ногами сидя орлов отрезал ему черного хлебца намазал маслом посыпал солью и сказал съешьте вкусно по деревенски павел ел удивляюсь я людям развел руками орлов ну так слушайте здесь и понимать нечего это просто Реальность относительная, конечно, как и все в этом мире полуиллюзий, но бывает и все. Это надо принимать как есть. Вы же пытаетесь объяснить то, что по принципу вне человеческого разума, вне понятий и концепций. Вы пытаетесь объяснить то, что объяснить полностью на таком детском уровне невозможно. Отсюда и ощущение краха. Конечно, можно и по этому поводу легко воссоздать какое-нибудь приличное объяснение, но к действительности это будет иметь весьма вялое отношение. То, что вы увидели, просто есть и все. Понимать такое, то же самое, что топором рисовать китайские миниатюры. Плюньте вы на свой ум, тоже у меня сокровище. Это просто маленькая приспособленница Забудьте об уме. Есть ведь такое помимо вашего ума. ого го, -го. И Орлов даже как-то дико произнес это ого го го так что Павел испугался. «Мне и говорить на языке ума тошно», — добавил Орлов. но «Ну, уж, ради вас. Вспомните, наконец, моих гостей», — продолжал он, — «сегодняшних. Увидев меня, пусть в виде пустоты, они пляшут, иногда рвут на себе волосы, прыгают, древние былины поют, никому неизвестные» кстати, включая их самих, естественно. Почему они так? Да если бы они это пытались понять или объяснить, я бы их прогнал. Они именно и не пытаются понять. Но, увидев мою пустоту, прыгают, попят, ползают, открывают в себе свои миры. Вам прыгать не надо, но ум свой не тревожьте зря. Павел вдруг просветлел. «Он согласен», — добавила Марина. «А дьявола-то вы! Как?» — вдруг выпалил Павел. «Опять за свое», — удивился Орлов. «Неужели не надоело?» «Да знаю я его, знаю. Ну и что? Как его не знать, когда он везде?» «Князь мира всего. Один даже вот тут, на вашем Павел стуле сидел, условно говоря. Быстро сбежал. Они меня...» «Боятся, не выносят», — задумчивый даже с огорчением заключил Орлов. «Власть у них маленькая, Павлуш, как у слонов в джунглях. В своей сфере они сильны и даже очень, но вне отведенного им региона они ничто нашли, кого бояться. Никаких подлунных бездн у них нет. Люди и то выше». Интересней бывают по своей скрытой природе. Драчливые они, к тому же, с неземными комплексами. И вообще, на мой взгляд, смешные существа. Метафизически, может быть, негодяи, не спорю. Хотя и их понять можно. Но вы меня отвлекаете всякой ерундой. Из-за вас, Павел, в какой-то быт уйдешь. Вы еще русалок вспомните. Марина с каким-то совершенно потусторонним нетерпением перебила его. — Григорий Дмитриевич, вы вот спросили, люблю ли я вас. Как это можно понять? Гриша медленно повернул свою почти бычью по огромности голову к ней и проговорил, вздохнув. — Ну, наконец-то. Вот это уже серьезный разговор. Так вот, послушайте, Марина. Если бы вы сказали, что любите, это означало бы что вы принимаете меня не за то, кто я есть. Это было бы очень печально, потому что еще означало бы, что я ошибался в вас. К счастью, вы так и не ответили. Меня нельзя любить, Марина, потому что любить можно только то, что относится к бытию, к жизни. Проще говоря, к тому, что существует. А я, Марина, далеко-далеко ушел от всего этого» от всего, что есть, хотя как будто я тут. Ты вот, Таня, — Орлов взглянул на Самарову, — себя любишь. Я имею в виду твое высшее я, вечное я, ибо бытие в нем. Да-да, ты любишь себя, и ваш Буранов этому учит, ты хочешь к себе прийти. А я, Таня, ушел от себя, далеко-далеко. «Меня нет. Кого ж тогда любить?» Орлов встал и, медленно подойдя к Марине, положил ей руку на плечо. «И ты, Марина, любишь себя?» «Но совсем по-иному, конечно, совсем по-иному. Например, страшную черную точку внутри себя ведь любишь? А я, Марина, от себя далеко ушел. А ты все-таки к себе идешь». Пустик жуткой Но я, Марина, не у себя. Далеко-далеко, и никаким языком это не выразишь. И он отошел от Марины. У нее вдруг побежали слезы, внезапные, живые. «Я знаю, знаю», — сказала она. «И как же?» «Ко мне нельзя испытывать, — холодно ответил он. Любовь или ненависть и так далее. Все человеческое». Ко мне можно испытывать нечто иное. По его лицу прошла молния. Но чего? Другого сознания, духовного огня, света, тьмы? Было непонятно. Марина вдруг встала. К вам можно испытывать тоску, запредельную тоску. «Это уже ближе к истине», — усмехнулся Орлов. «Не обо мне тосковать, конечно». «А я могу вызывать некую притягивающую запредельную тоску. Так тебя понимать?» Марина кивнула головой. «Да. Вы, кстати, Марина, при мне становитесь еще более дальней. Смотрите, не потеряйтесь». Марина опять села на стул в какой-то растерянности, точно не знала, что с собой делать. «Вы ушли от своего вечного «я», — тихо сказала она от абсолютной реальности в какую-то иную бесконечность. — Что вы плачете, Марина? — спокойно спросил Орлов. — Вот уж не ожидал от вас. Нельзя же, в конце концов, так реагировать на то, что лежит за пределом мира людей. Вы это сами отлично знаете. Как велика все-таки слабость у человеков. Как они слабы! Надо же! «И все потому, что считают себя смертными», — искренне удивился Орлов. «Ну, Таня, понятно, она сверхнежная, но и она, кажется, пока не плачет. А вы-то что? Значит, и вы немного...» «Что-то осталось, Марина, да? От прошлого, от человеческого?» «Что ж, бывает, бывает...» И он с неуклюжей симпатией, видимо, с трудом заставляя себя проявлять человеческое, подошел и слегка похлопал Марину по руке. Потом медленно сел в свое кресло. «Значит, все-таки жизнь существования, да? Ну вот посмотрите все трое. И вы, Павел, очнитесь, взгляните на эту пустую тарелочку посередине стола. Так, а что вы теперь видите?» Сначала в пространство вошло что-то незнаемое, а далее все оцепенели от ужаса. — Правильно, голову, пока овечью отрезанную, в крови. Браво! — Ну что, жалеете? Глазки у овечки беспомощно прикрыты. Безмолвие было ответом можно ее поджарить видите ее а теперь видите нет окровавленная голова исчезла так и этот мир он есть и его нет да наконец медленно протянула таня покрытая потом а что чувствуете себя неловко Вот следы крови остались на скатерти. Но это же сущая ерунда, Танечка. В древности, так сказать, квалифицированные младенцы знали, когда это вызывается. Я же не сотворил эту голову из воздуха. Ну и ваше сознание в этом участвует. Вы тоже в некотором роде адепты. Кстати, даже когда вы спите, никакого мира для вас нет. Он исчез, пока вы не проснетесь. Орлов взглянул на Таню. Значит, головка больно жалкая была, отрезанная. Это потому, что в вас жалость есть. Но вы нас не жалеете, Григорий Дмитриевич, — выпалил Павел. Нет, это неправда. Жесткость сейчас стала гораздо более человеческой чертой, чем жалость. Но все это ниже моего восприятия. — А я вас, кстати, жалею, хотя мне это не очень свойственно. — но что делать? — добродушно вздохнул Орлов. — С кем поведешься, от того и наберешься. Я, например, легко мог бы вам продемонстрировать иную картину и отрезанную человеческую голову. Заправдышнюю, но из так называемого прошлого. Ну, к примеру, шестнадцатый век. И головка-то из предков родственников, так сказать, ваших, называть кого не буду, не буду. Но главная головка-то женская, красивая, казненная, причем по ошибке. Невинная, значит, особо была, молоденькая. После отпадения голова еще шептала что-то минуты две-три в корзине. Одна. Мы вот и расшифровали бы ее шепот. Это бывает. Палачи рассказывают, что иной раз целые корзины голов шепчут. Не все плачут. Иные ругаются или о первой любви шепчут. Крепитесь, крепитесь, друзья. Показать? В ответ за замогильная тишина. Можно увидеть и нечто гораздо более худшее. Но я вижу, вы и так расстроены. И к тому же... По большому счету, зачем вам этот театр времен? Я не маг, не волшебник. Мне самому это противно. Орлов добродушно поморщился. И вас травмировать к тому же не хочу. Моя цель была самая детская, воспитательная. Показать вам мир, сущий, так сказать, в его голом виде, чтобы вы хоть немного набрались потом мужества, хотя бы... Поняли лицом к лицу, что вам мужество необходимо до тех пор, пока вы не выберетесь из этого круговорота. Может, посмотрим все-таки головку-то в крови? Нежную, невинную, молодую, женскую, что-то шепчущее там в корзине, скорее всего, молитву. Нет, нет, и не просите, не надо, хватит с вас овечьей головы, та хоть не шепчет, покорная. «Но элементарного мужества надо набираться, а? Интеллигенция!» Орлов посмотрел на Павла. «Иначе трудно будет. Головки женские — это ведь пустяки по сравнению с тем, что может быть». «Простите меня, Григорий Дмитриевич», — нелепо сказал Павел. «Ничего, ничего, вы же у нас маленький пока. А вот перед Мариной и даже где-то Таней я извинюсь за свои слова». Я имел в виду только физическое мужество, и оно сейчас необходимо. А духовного мужества у Марины той же слишком даже много, я бы сказал. А это в конечном счете несравнимо важнее и действенней, но иногда опасней. А теперь сеанс закончен. Будет что вспомнить. Может, пивка выпьем? У меня есть домашнее По древнему способу приготовленное. Наше, родное, российское. Одна старушка мне сотворяет такое. Все как-то молчано с удовольствием согласились. Быстро накрыли на стол, кровь овечки смыли. «Тот мир пролилась, что ли», — подумал Павел. Появилось пиво в деревенских кувшинах. Выпили. Понемногу тишина рассеялась. «К Танечке!» Первый вернулся земной разум. «Скажите, — Григорий Митрич, — начала она, отпевая душистое пивко, — суету мира сего вы нам показали убедительно, наглядно, и его бытие тоже. Но ведь есть вечное, нетварное я внутри нас, и вы тоже от него ушли. Может быть, и это вы нам объясните в таких же ярких красках, так же впечатляюще? С телом понятно». «А что с ним, с этим нетварным светом?» Орлов расхохотался. «Много вы хотите, Танечка? Если серьезно, его лицо вдруг стало совершенно отрешенным, то вот здесь наши коммуникации обрываются, телефон не работает. Забудьте, язык, понятия здесь беспомощны, бездна недоступно полна она не звездами а непроницаемой тьмой это насчет так называемого ухода от вечного я и света но мы ведь наоборот именно это вечное и хотим реализовать вершина мировой духовной традиции ответила таня на лице орлова проявилось какое то малозаметное усилие словно он вернулся памятью к чему то безумно отдаленному конечно таня — усмехнулся он. — Так и надо. Вы стремитесь, похвально. Без вечного «я» вообще не о чем говорить. Люди ведь не мыши все-таки. Таня согласилась. — Да и мир этот презирать надо в меру. Есть в нем особые скрытые аспекты. Ой-ой-ой! Орлов расхохотался. — Так что давайте выпьем за эти неведомые аспекты. Они мчались обратно в Москву родной железной тропой. Направление было на Ярославский вокзал. Тьма за окном там, в пространствах, была необыкновенно живая. Она точно обнимала человека и давала ему рождение, прорыв. В самом вагоне, кроме них, было очень мало народу. В дальнем углу только тихонько пели народную песню. Песня была какой-то сумасшедшей красоты.